Глава четвёртая. Мымра. Да, единственный мой неповторимый Володенька Турухин. Вот это нас с тобой угораздило. А ты еще гадал, как называется следующая степень падения. Андроид она называется. Андроид, а никакой не покойник. Хотя временами прям кажется, будто попал на тот свет. Ад не ад, но тоже страна теней. Серенькие вертлявые сумерки подступают почти вплотную, и на каждом шагу вылупляются из них вялые однообразные кошмары. Никогда в жизни не видел цветных снов. А попал сюда и словно прорвало. Стоит смежить веки, представляются окрестности Карининой дачи. Но его они такими яркими не были. зеленое зряцо поляны, цеплячая желтизна одуванчиков, солнечный расплав пруда. Танька не приснилась ни разу. Шурин тоже. Мелькнул однажды Врангель, но враждебных чувств к нему при этом не возникло, потому что есть теперь с чем сравнить. Вообразите полутораметровый шарообразный ком неспешно шевелящихся замшевых... Нет, скорее всё-таки лиан, нежели щупалец. Щупальца щупать должны, а эти колышутся, извиваются и только. Коротенькая шерстка на них — обретает временами иной оттенок, колеблясь от пепельного до светло-сиреневого. Возможно, в связи со сменой настроения, хотя не исключено, что и в результате мыслительной деятельности. Так выглядит моя владелица. Зовут Мымра. Точнее, «зову» они зовут, поскольку звать больше некому. Не знаю даже, растение она или животное. Почему я думаю о ней в женском роде? Наверное, просто по привычке. «Дело в том, что начальством моим всегда были дамы». «Согласен, ничего хорошего. Однако в теперешнем положении это скорее плюс, чем минус. Непредсказуемость распоряжений давно стала ожидаемой, и любую причуду воспринимаешь как нечто должное». «Доставили меня сюда в бессознательном состоянии». «Наверное, так и надо. Новенький андроид, только что с конвейера, ни разу еще не включали». Думаю, на дорожку мне в пароле транквилизатор, поскольку, очнувшись, даже не слишком испугался. Способ доставки остался неизвестен. Последним, что я запомнил там, на даче, и первым, что я увидел здесь, было непроницаемое округлое обмылка. Распаковал он меня, подвел к Мымри и молча сгинул, скотина. Несмотря на все предупреждения Карины Аркадьевны, разумного существа в увиденном я не заподозрил и очумело продолжал ждать чьего-либо появления. Поведение мое было наверняка воспринято как первый сбой программы вернулся раздраженный обмылок и помимо прочего объяснил на жутком своем жаргоне, что приобретен я именно этой связкой веревочных концов и никем другим. Так вот возвращаясь к вопросу о степени падения. В данный момент я сижу на корточках, касаясь пола руками абсолютно голый во всех смыслах, ни тряпочки на мне, ни волоска. Жду очередной команды. На каком языке, а не на каком? Если помните, были одно время в моде стереокартинки. Вроде простенький геометрический узор, а чуть расфокусируешь зрачки, и от бумаги отделяется объемное изображение портрет президента, рождественская елка. В точности то же самое: сижу на корточках и, распустив, если можно так выразиться, хрусталики, пялюсь на мирное колыхание шерстистых лиан. Потом ни с того ни с сего, из плавного их мельтешения сам собой возникает то ли образ, то ли приказ. В данном случае оторвать не вставая с курточек правую руку от пола, почвы, и взяться за мочку левого уха. Отрываю, берусь, замираю в нелепейшей этой позе. Помнится, Федор Михайлович Достоевский утверждал, будто самый тяжелый труд чепуха по сравнению с легким, но бессмысленным. Заставь человека ежедневно толочь воду в ступе, сойдет с ума. Ну, я-то уже твердо решил, что не сойду. Притрёмся, бармачу, Сработаемся. Не с такими срабатывался. Тем более, что податься нам с тобой, Володенька, некуда. Как вспомнишь этих громил в кожаных куртках, направляющихся к калитке, в развалочку с надменно приотворёнными ртами? До сих пор в животе холодно. «Долго она меня так держать будет?» Неловко и бровь чешется. Ну, наконец-то. Велено принять ту же позу, только наоборот. Иными словами, поменять местами правое и лево. Это запросто. Послушно выполняю команду, успев между делом провести полобным лобным долям тыльной стороной ладони. Унизительное ощущение. Не знаю, как я смотрю со стороны, но бровь у меня бесстыдно голая. Гладкая. Ох уж эти мне сбывшиеся мечты человечества. Когда Гагарин полетел в космос, отец мой был мальчишкой. Рассказал однажды, что творилось в тот день. Восторг, ликование, мир перевернулся. Запомнилась фраза. Ты, Вовка, такого не увидишь. Такого больше не будет. Разве что братьев по разуму встретим. Тогда. Вот. Встретил. Просто поразительно, насколько быстро человек ко всему привыкает. Новизна ощущение мелькнуло и сгинула. Осталась рутина. Ать, два. Сел, встал. Упал, отжался. И какая тебе разница, кто тобой командует? Подозреваю, Карина Арказьевна имела дело с совершенно иными негуманоидами, иначе она бы ни за что не сравнила их с плодовыми деревьями. Гоняя меня так по участку полузасохшей абрикосина, ей-богу, спилил бы под корень. Но главное, зачем? «Зачем? За каким вообще лешим я держусь левой рукой за правое ухо? Смысл-то в чем?» Сижу на корточках и тихо стервенею. Благоговения перед высшим разумом никакого. Кого стыдится-то? Ее, что ли? Пусть лучше на себя посмотрит. Если, конечно, есть чем смотреть. Приобрела контрафактного андроида. Бутвазь здесь теперь с ним? Левообладательница. Мым расшевелит щупальцами в холостую. Не знаю, уже, чем бы ей еще достать Володеньку Турухина. Ох, дождется она у меня. Возьму и сломаюсь. Плюну на эти триста штук. Стоп, какие триста штук? Триста штук я сам придумал. Откуда мне знать, сколько им Толик реально должен. Лишь бы на счетчик не поставили. Велено взяться замочки на крест. Берусь, а чего ж не взяться? Не за эту ерунду, между прочим, пять тысяч в день набегает. Вернее, не мне и даже не Толяну, а этим его кредиторам. Ну да все равно. Плохо, что нет тут ни дня, ни ночи. Скорее всего, денежку станут начислять по нашему календарю и обуют, как водится. Пойди, угадай, сколько времени прошло, если ничего не меняется. Хотя нет, расплачиваться будут дома, дата убытия известна. Минутку-минутку. Когда меня точно сюда доставили? Месяц помню, а вот число... Снова отпустить уши и коснуться обеими руками пола. Черт возьми, чем я здесь занимаюсь? Внезапно приходит в голову, что, возможно, работа моя даже еще и не начиналась. Опаньки! Ну конечно, меня просто тестируют, проверяют. Я ведь новенький, неопробованный. Ну так это совсем другое. Отпускаю уши, касаюсь руками пола. Снова пауза. Надо полагать, владелеца моя изучает инструкцию по эксплуатации. Или что-нибудь в этом роде. Вникает в следующий пункт объясниловки. все таки великая штука смысл. Ничто так не поднимает настроение, как проблеск смысла. Сижу и чувствую себя исправным. Исправный андроид — это звучит гордо. Внезапно мымра приходит в неистовство. Лианы взбурлили. Видели по телевизору косяк сельди, сбиваемой хищниками в шар? Очень похоже. Вдобавок беснующиеся щупальца начинают отсверкивать тусклым серебром. Точь в точь чешуя. Возможно, я сделал что-то не так. Или, напротив, привел в восторг неслыханно точным исполнением команды. Хотя вполне вероятно, что я тут вообще ни при чем. Допустим, она подобным образом общается со своими сородичами. хвастается покупкой. Почему бы и нет? Такие припадки приключаются с ней то и дело. Потом ураган утихает. И что-нибудь происходит. Например, появляется наладчик. Или не появляется. Чаще не появляется. На этот раз мымра просто исчезла. Была и нету. То ли побежала ябедничать на меня обмылку, то ли просто унеслась по собственным делам. Такое впечатление, что по-другому она перемещаться не может. Где возникнет, там и сидит. Или стоит. Прибывает, короче. Но возникает всегда в одной и той же точке. В любом случае перекур. Отдыхай, Володя. Карина Аркадьевна, помнится, предупреждала, что работать придется в помещении. Не берусь не подтвердить ее слова, не опровергнуть. Сквозняков вроде нет, воздух свеж и достаточно тёплый, чтобы расхаживать и ногишом, но даже если это и впрямь помещение, то о нем абсолютно нечего сказать. Круглое одно, квадратное, огромное или просто большое, неведомо. Какая-то тут чепуха с преломлением света. С двадцати шагов сумеречная окрестность просматривается более или менее четко, с 30 начинаются искажения, гримасы и прочие конвульсии. А уж дальше вообще ничего не различишь, все сливается в общей мешании неразмытых пятен. Куда бы ни отступил, везде одно и то же: блеклая абстрактная фата непрозрачный миражик. Попадали когда-нибудь в туман солнечным днем. Вот что-то отдаленно похожее. Пятачок ясной погоды, а вокруг белесая муть. Есть, правда, ориентир. Смутная темная блямба. Но сходить посмотреть, что она означает, я не решаюсь. По-моему, заблудиться здесь проще простого. Поэтому маршрут пока один. Полсотни шагов от футляра до мымры. Блямба справа. И полсотни шагов от мымры до футляра. Блямба слева. А под босыми подушками то ли пол, то ли почва. До сих пор не разобрался. Мелкая пружинящая путаница тоненьких волокон. Может, корешки, а может, что-нибудь синтетическое. Рельеф местности неровный, но мне подчас кажется, что расположены эти неровности не как попало, а в определенном, может быть, даже шахматном порядке. Вот и думай тут. Умру, не забуду, как я впервые самостоятельно одолевал эти полсотни шагов. К у меня мало того, что тогда соображающего вел обмылок, а вот обратно... Стоило сдвинуться с места, сумерки вдруг шевельнулись, закопашились. Волей-неволей пришлось остановиться, переждать головокружение. А впереди, между тем, меня подстерегала первая страшилка. Я еще в ту пору не знал, что это за штука. Не знаю её сейчас. С уверенностью могу сказать одно. Бояться ее не следует. Было так. Полумглаз сперва подернулась чем-то вроде паутины. Затем беззвучно раскололась длинными черными трещинами, превратившимися через миг в заросли гигантских прямых шипов, что, разумеется, тоже было оптическим обманом. Далее возникшие ниоткуда дебри взметнулись и протянули все свои острия ко мне. По-моему, я заорал. И это было не худшим из того, что могло стрястись. Например, кинулся бы на утёк, наверняка покалечился бы. И прощай, карьера андроида. Вообще такое ощущение, что здешняя атмосфера представляет собой сплошную воздушную линзу. Потом я, конечно, сходил осмотрел страшилку вблизи. Ну, что сказать. Чёрный прямой ствол со смоляными наплывами, распадающийся внизу на три отростка, каждая из которых тоже разветвляется. Но крону дерева это не напоминает нисколько. Скорее торчащий корень. Впрочем, за точность сравнения не поручусь. Выше третьей четвертой развилки перспективы начинают гулять. Вторая страшилка располагается чуть подальше, и с той стороны, где блямба. Похоже, их тут много. Зачем они? Понятия не имею. Возможно, опоры, поддерживающие свод, а возможно, местная растительность. Хорошо еще, что мне в тот раз ежики навстречу не попались, тоже доложу я вам зрелище. Собственно, никакие они не ежики, вообще непонятно что. Сначала прилегающая к полу мгла вспучивается. Становится бугристой, бородавчатой, и вот уже накатывают на тебя бурые глыбы, быстро при этом уменьшаясь. Этакие «перекати поле» размером чуть больше футбольного мяча. Впрочем, иногда чуть меньше. Вроде бы состоят из того же мха, которым здесь все покрыто. Однако назвать их растениями я бы не решился. Передвигаются суетливыми стайками, и такое впечатление, что все на пути обнюхивают. Кнувшись в басы и ноги нелицензионного андроида, замирают, отскакивают и бегут дальше. Еще они мне напоминают, как ни странно, котящиеся снежные комья. Я даже смотрел, не остается ли за ними дорожки в мху. Нет, не остается. На редкость скудный мир. Иных объектов здесь, судя по всему, не имеется. Хотя нет, вру, есть еще медузы, но я их сперва принимал за атмосферные глюки пока одна из них не проплыла, кривляясь в каком-нибудь метре над голой моей головой. Вблизи она скорее походила на мыльный пузырь, чем на медузу. Ни бахромы, ни стрекал. Бывают крохотные, с горошину. Таких тут полно. А та была гигант, не меньше полуметра в диаметре. Кажется, госпожа сгинула надолго. А коли так, то у меня есть полное право перейти в спящий режим. Поплетемся, ко мы, Володенька, к нашему родному футляру. Со стороны футляр похож на прямоугольную подтаявшую глыбу льда, длиной в полтора человеческих роста, высотой по пояс, углы скругленные. При моем приближении он гостеприимно раскрывается, предъявляя уютное нутро, содержащее все, что необходимо фальшивому андроиду для нормального функционирования. Бритва, она же губка, ночной горшок и еще одно интимное устройство, о котором молчу. Собственно, все эти предметы лишь называются так. Точнее, я их так называю. А с виду чистый сюрреализм. Если бы не краткие объяснения обмылка, никогда бы не понял, что это и зачем. Вот, например, желеобразный комок размером с кулак. Вы не поверите, но это именно бритва. Ложишься навзничь, кладешь ее скользкую холодную на пузо, и принимается эта тварь по тебе ползать на манер улитки, сокращаясь снароисто и щекотно. Потом переворачиваешься ничком, после чего процедура повторяется. Несколько минут, и ни волоска на тебе, ни пылинки. Гладок, стерилен, готов к услугам. Или вот нечто, напоминающее плоский, слегка изогнутый булыжник. черного цвета, тяжеленный, будто из свинца отлит. Окрещен дозатором. Внутри у него жратва, густая паста. Высасывать ее можно с любого края, причем вкус в разных местах разный. Замечательное устройство. Однако есть у него одна подлая черта. Все помнит, и добавки не выпросишь. Может, оно и правильно. Роботы не жиреют. Тем не менее, постоянно достает чувство легкого, а если пайку не растягивать и слопать в один прием, то и волчьего — голода. Как в подвале. Назначение безымянного предмета, напоминающего большую сувенирную спичку со стержнем круглого сечения и граненой головкой, мне неизвестно. Забыл спросить, потому он и безымянный. Прочие устройства, чтобы избежать физиологических подробностей, описывать не буду. Насколько я понимаю, оболочка футляра настоящая, содержавшая когда-то лицензионного андроида. А вот внутреннее оборудование наверняка раздобыто оттуда-отсюда пронырливым обмылком, потому что для меня вдавлена в донышке предусмотрено, а для других приспособлений нет. «Вернее, вдавлено-то и есть», но по форме они ни с чем имеющимся в наличии не совпадают. Стало быть, что-то в них лежало другое. Зато выемка, в которой я сплю и отдыхаю, словно под меня делана. Самое время вспомнить, что размеры одежды моей и обуви Карина Аркадина как будто знала заранее. Вряд ли это совпадение. Так что, кажись, я сложен по-другому, проехала бы тогда мимо, даже взглядом не удостоев. Укладываюсь в футляр. Крышка сама собой закрывается. Лежу, перебирая в памяти события, в результате которых дошел до жизни такой. Что-то там сейчас поделывает Толян. Может, тоже под трущобом прячется. Нам, может, на Канарах давно. Сволочен, он, конечно. Обаятельнейшая. Взял однажды и, не теряя обаяния, утопил служебный сейф с уголовными делами. И ладно бы еще в Марианской впаде не утопил, а то ведь на двухметровой глубине. И вода прозрачная. Тут же, естественно, пригнали кран, подняли сейф и попёрли таляшечку в три шеи из органов. Думаете, расстроился? Еще и радовался, что не посадили. Странно ей богу. Лежу черт знает где, черт знает в чем. Изображаю из себя нелицензионное устройство. А сам гадаю, выкрутился или не выкрутился подставивший меня родственничек, чей долг я сейчас непонятно за каким дьяволом отрабатываю. Но... Какова Карина? Да, теперь все концы с концами сходятся. Увидела бродяжку, параметры подходящие, тормознула, подобрала, выспросила, поместила на недельку в похожие условия, смотрит. Вроде то, что надо. Разденется, обреется, футляр залезет, самую нелепую команду выполнит беспрекословно, да еще и благодарен будет, придурок. Накатывает злость на мымру, на Карину, на Толяна. На себя самого, на тот свет, на этот. Чума на оба ваши света.